Глава четвёртая. Первые потери. Еле слышно просвистел воздух возле моего уха. Этот клинок Киллиана мелькнул на мгновение серебристым отблеском. В тот же миг Дезвален грубо дёрнул меня за локоть, оттаскивая подальше от оторха. Он, Ворон и Дорох, как по команде обнажили мечи, окружили меня с трёх сторон и замерли, напряжённые, как натянутые струны. Туман мягко обходил пятачок заснеженной земли, который мы занимали, вглядываясь в сумеречный лес, который вдруг стал выглядеть жутким и враждебным. В просвете между плащами Дезвалина и Дороха я разглядела, как Борх отпинывает в сторону нечто круглое. Голову чудовище? Было страшно и одновременно любопытно. Я ведь ни разу не видела ни одного торха, только слышала о них». Да еще видела рисунки, которые передавались из рук в руки и разносились по миру перехожими людьми. «Едем дальше, привала не будет», — хмуря темные брови сказал командир нашего маленького отряда. «Ну, один оторг не самое страшное, что могло произойти», — сказал самый молодой из Теульбов. Русоволосый Дезвалин, который был истинным исполином и обладал таким широким разворотом плеч, что в шерстяном плаще выглядел просто горой. Я читала в его голосе самонадеянность. «Только где ж ты видел, чтобы они бродили поодиночке?» Туман, кажется, понимал немного больше и не разделял его спокойствие. «Что-то его приманило!» «А главное, так близко к долине!» Присоединился к нему Киллиан. Напугалась. Он посмотрел на меня с долей участия во взгляде. Почему Теуль пришил вдруг, что после произошедшего он может так запросто обращаться ко мне, как одной из своих низкородных подружек, было неясно. Но, положа руку на сердце, страху я натерпелась большого. Однако их разговор испугал меня сильнее самого Аторха. Эти страшные твари были совсем близко к моему дому. Кто знает... Может быть, жертва моя будет напрасной, и я даже не успею достигнуть излоумора, прежде чем орда темнозубых монстров. Впрочем, не будем об этом даже помышлять. Но Теульбам знать о моих страхах было ни к чему. Поэтому я повела плечами настолько выразительно, насколько это можно было сделать внутри мехового одеяла. И молча проследовала в свою куриную клетушку на колесах. Все в мгновение ока расселись по коням, и клетушка вновь покатила. Воины, думая, что я ничего не слышу, переговаривались. «Видали? Какая?» Тихо засмеялся Дезвелин, уверенный, что скрип колес и цокот копыт заглушают для меня его слова. «Такое чудо вижу впервые», — ответила ему Туман. «Как будто куколку фарфоровую везем». «Дурные у меня предчувствия». «Ох, дурные!» «И у меня так кашлянул Борх. «А я впервые вижу и девку с сиреневыми волосами, и аторха, которая вместо того, чтобы сразу кинуться и разорвать добычу, стоит и любуется на нее», – мрачно подытожил Ворон. «Дорох, ты чего думаешь?» – спросил неугомонный Дезволен, у которого вдруг развязался язык. «Я думаю, что дело наше неблагодарное, и шкурами рискуем мы зазря». Со вздохом пояснил рыжий тюльп, который по причине недостатка зубов сильно шепелявил. «Это почему это?» «А потому как, даже если мы благополучно доставим Айволину невесту в излаумор волчица тут же придушит ее. И хорошо, если только ее, а не вместе с нашим королем, удумавшим обжениться». Тут уши напряглись на пределе своих природных возможностей. а какой волчице идёт речь? «Айна проглотит и не поморщится!» «Это да!» – хохотнул Дезволин. «Заткнитесь уже!» – буркнул на них Киллиан Борг. «Едем молча. Ждём желтоглазых». Дальше воцарилось молчание. Под однообразное покачивание и шорох колёс я погрузилась в глубокий сон. «Во сне мне виделись сиреневые розы, цветущие зимой в нашем саду. Отец, обнимающий сестер, которые так и остались навсегда малышками. И вереск, чертящий охраняющий знаки, стоя на крыльце великого дома». «Ты больше не цветочек», — сказала она мне вновь и начертала очередной знак оберега. «Прощай, и Эмериль». Она ушла. Я широко раскрыла глаза с полным осознанием того, что наша с ней незримая связь вдруг лопнула. Удар Борха убил ее, или вереск, добровольно передавая ему ответственность за меня, отдала то, что удерживало ее в живых. Что-то было не так. Моя повозка стояла на месте. Негромкое ржание издала лошадь ворона справа от меня. Я вслушалась и попыталась разглядеть в узенькое окошко хоть что-то, Но стояла глубокая ночь, и тьма кромешная. Судя по звуку мягкого приземления, Дезволин спешился. Остальные уже стояли на ногах. Тихо-тихо вынул меч из ножен дорог. «Они чего-то ждут». Я выхватила из кошелька кинжал, казавшийся мне не грознее зубочистки, и сжала его рукой, отчего ладонь накрыла почти всё лезвие. Ещё мгновение, и послышались топот, рычание и лязг мечей. Глаза разглядели мелькание множества человекоподобных силуэтов. а торхи. «И на этот раз их было много!» Коротко вскрикнул Дорох, выругался ворон. Моя повозка вдруг начала раскачиваться и повалилась на бок, дверцы вниз. Я догадалась, что это сделал силач Дезволин, чтобы тварям сложнее было до меня добраться. Послышался удар. Затем еще один. Кто-то пытался пробить дыру в моем убежище. Еще немного, и внутреннюю обивку повозки разорвал короткий широкий клинок, который с фанатичным упорством увеличивал проем. Темная рука пролезла внутрь вслед за клинком, и я в выступлении ужаса стала колоть ее кинжалом. Рука исчезла. Но следом появились еще две, которые стали ковырять обшивку, отрывая от нее куски. Наряду с этим кто-то другой продолжал долбить повозку снаружи. Шум боя не стихал, и в появившийся проем сунул голову, а затем и плечи, один желтоглазый. Он потянул ко мне руки и тут же сник, наполовину повиснув в дыре и почти касаясь своим отвратительным лицом моего. «Жива?» Спросил туман снаружи, и не успела я ответить, как он глухо вскрикнул, и повозка качнулась от навалившегося тела. Не прошло и половины шааза, как всё кончилось. У меня испарина выступила на лбу, и зубы сжались до скрежета от неизвестности. Чья взяла? «Двадцать четыре!» — крикнул ворон, и от этого крика я почти заплакала от счастья. Тот на привале был двадцать пятым. Повозка снова стала раскачиваться вместе со мной. Ворон и Борх вдвоем с трудом сумели ее поднять. Киллиан распахнул дверцу, выясняя, живая я или нет. Небо чуть просветлело. «Что там?» Ворон заглядывал через его плечо. «Вроде живая». Я на четвереньках выползла из повозки и выкатилась наружу. В окружении тёмных тел, на потемневшем от крови снегу, лежали неподающие признаков жизни Туман и Дезволин. Возле них на корточках сидел дорог, держащийся за бок. «Силач и туман», — хмуро констатировал ворон. Дорог, выглядишь погано». Рыжий Тиульп охнул и снял шапку, зажимая ею льющийся из раны кровь. «Хвосты ты, Валене! Держись, шепелявый!» Борх, который и сам-то не отличался цветущим видом, дохромал до него. Я вернулась в повозку и стала выгребать из неё одеяло в поисках неведомо куда запропастившегося сундучка. Наконец он сыскался. Я трясущимися руками стала перебирать склянки в надежде, что найду нужные, но глаза отказывались видеть то, что трогали руки». Перебрав содержимое на три раза, я все же нашла склянку с нужной микстурой и баночку травяной мази. Два маленьких глотка. Я сунула Дороху микстуру в рот. Закроет кровь. Сама толком не понимала, два ли глотка ему делать, или меньше, а может больше. Назвала какое-то среднее значение, пришедшее на ум. Напитала оторванный, свернутый в четверо лоскут ткани мазью и прижала к ране. «Сам держи!» наложила сверху его же разбитую в кровь ладонь. Больше я не знала, чем помочь. Вереск бы знала точно, а я нет. «Укутайте его потеплее!» велела Борху и присела возле мёртвого тумана. Смотреть на него было страшно. Бледная госпожа уже была здесь и баюкала воина в своих объятиях. А вот Дезвалину она только протягивала тонкую белую руку, но мужчина не хотел ее принимать. «Дезвалин», — протянула я его имя, напевно выводя гласные, как будто завела протяжную песню, как учили меня когда-то, давным-давно в храме светлых ведов. Учили, а я не особенно слушала, думая, что это все мне не пригодится. Рядом будет отец или вереск. Те, кто наверняка знает, как лучше». «Дэзвэлин!» Бледная госпожа взглянула на меня обиженно и поджала губы. По залитому кровью лицу силача пробежала судорога. Закрытые веки дрогнули и чуть приоткрылись. Я приложила к его губам склянку с микстурой. «Два глотка, хотя тебе, наверное, всё же три».